Михаил Юрьевич Лермонтов. Ашик Кирип. Ашик Кирип. Турецкая сказка. Давно тому назад в городе Тифлизе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота Но дороже золота была ему единственная дочь Магульми Гери. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магульми Гери была лучше всех девушек Тефлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик Керип, Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. Играя на Саазе, палалайка турецкая... И прославляя древних витязей Туркестана Ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых На одной свадьбе он увидал магульми Мегери И они полюбили друг друга Мало было надежды у бедного Ашик Кириба получить ее руку И он стал грустен, как зимнее небо Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул В это время шла мимо магульми Гери со своими подругами И одна из них, увидав спящего была балалайшник, отстала и подошла к нему. «Что ты спишь под виноградником?» — запела она. «Вставай, безумный, твоя газель идет мимо!» Он проснулся, девушку порхнула прочь, как птичка. Могуль Мегери слышала ее песню и стала ее бронить. «Если б ты знала, отвечала та, кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила». — Это твой Ашик Кириб. — Веди меня к нему, — сказала Магуль -Мигери. и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль Мегери стала его спрашивать и утешать. — Как мне не грустить? — отвечал Ашик Кириб. — Я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею. — Проси мою руку у отца моего, — говорила она. — И отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет. «Хорошо», — отвечал он «Положим, а я Кага ничего не пожалеет для своей дочери Но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан» «Нет, милая Магульмигери, я положил зарок на свою душу Обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальних пустынях, если ты согласна на это» то по истечении срока будешь моей. Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршутбека, который давно уж за нее сватается. Пришел Рип к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку Оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник. Он смотрит — это Куршук-бек. Добрый день! — кричал ему Бек. — Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ. Не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. Плыви вперед, сказал Куршутбек, Я за тобою последую. Ашик сбросил верхнее платье и поплыл, Переправившись, глядь назад. О горе! О всемогущий Аллах! Куршутбек, взяв его одежды, Ускакал обратно в Тифлис, Только пыль велась за ним змеёю По гладкому полю. Прискакав в Тифлис, Несет Бек платье Ашиккириба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке», — говорит он, — «вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами. Потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль Мигери. «Мой сын утонул», — сказала она ей. «Куршут Бек привез его одежды. Ты свободна. Магуль Мегери улыбнулась и отвечала. «Не верь, это все выдумки Куршутбека. Прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем». Она взяла со стены свою саас и спокойно начала петь любимую песню бедного Кириба. Между тем, странник, пришел босс Инак в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили. Он за это пел им чудные песни Таким образом переходил он из деревни в деревню Из города в город И слава его разнеслась повсюду Прибыл он, наконец, в халаф По обыкновению взошел в кофейный дом Спросил Саас и стал петь В это время жил в халафе Паша Большой охотник до да песельников Многих к нему приводили Но ни один ему не понравился Его чауши измучились, бегая по городу Вдруг, проходя мимо кофейного дома Слышат удивительный голос Они туда «Иди с нами, к великому паше!» Закричали они Или ты отвечаешь нам головою «Я человек вольный, странник из города Тифлиза» Говорит Ашик Кирип «Хочу пойду, хочу нет Пою, когда придется И ваш паша мне не начальник» Однако, несмотря на то, его схватили и привели к Паше. «Пой!» — сказал Паша. И он запел. И в этой песне он славил свою дорогую магуль Мегери. И эта песня так понравилась гордому Паше, что он оставил у себя бедного шикериба. Посыпалось к нему серебро и золото. заблестали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить ошибки кирип И сделался очень богат Забыл он свою Магуль-Мигери или нет, не знаю Только срок истекал Последний год скоро должен был кончиться А он и не готовился к отъезду Прекрасная Магуль Мигери стала отчаиваться В это время отправлялся один купец с караваном из Тефлиза С сорока верблюдами и восьмидесятью невольниками Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Могуль Мегери, Но никто не признался хозяином золотому блюду, уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халав. Объявил он везде поручение Магуль Мегери. Услыхав это, Ашкери прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке Тифлисского купца. Это мое, сказал он, схватив его рукой. Точно твое, сказал купец. Я узнал тебя, Кирип. Ступай же скорее в Тифлиз. Твоя могуль Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого. В отчаянии Кирип схватил себя за голову. Оставалось только три дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня. Наконец измученный бегун упал бездыханный На Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом Что ему было делать? От Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды А оставалось только два дни «Аллах всемогущий!» — воскликнул он «Если ты уж мне не поможешь, то мне нечего на земле делать» И хочет он броситься с высокого утеса Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос. «Аглан, что ты хочешь делать?» «Хочу умереть!» — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так я тебя убью!» Ашик спустился кое-как с утёса. «Ступай за мною!» — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобой следовать?» — отвечал Ашик. «Твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». «Правда. Поведь же, суну свою на седло мое и следуй». «Отстал шик Кирип, как ни старался бежать». «Что ж ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобой? Твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». «Правда. Садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». «Хоть бы в Арзерум поспеть нынче», — отвечал шик. «Закрой же глаза». Он закрыл. Теперь открой. Смотрит Ашик. Перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. Виновато, Га, сказал Ашик. Я ошибся. Я хотел сказать, что мне надо в Карс. Тот -то же отвечал всадник. Я предупредил тебя, чтобы ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой. Ашик себе не верит, то, что это Карс. Он упал на колени и сказал ⁇ Виноват, ага! Трижды виноват твой слуга Шикирип! Но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня. Мне по-настоящему надо в Тифлиз. Экой ты неверный! ⁇ сказал сердито всадник. Но нечего делать. Прощаю тебе. Закрой же глаза. Теперь открой прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости. Они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою сумму с седла, Ашик Кирип сказал всаднику, «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше. Если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньянов Тифлиз, мне никто не поверит». Дай мне какое-нибудь доказательство. Наклонись, сказал тот, улыбнувшись, и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху. И тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении. Помажь ей глаза, и она увидит. Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня Но только он поднял голову, всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был никто иной, как Хадерилиас, святой Георгий. Только поздно вечером ашик подыскал отыскал дом свой. Стучит он в двери дрожащую рукой, говоря, Анна, Анна, мать, отвори, я Божий гость». «Я холоден и голоден. Прошу ради странствующего твоего сына, впусти меня!» Слабый голос старухи отвечал ему. «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных. Есть теперь в городе свадьбы, ступай туда, там можешь провести ночь в удовольствии». «А она», — отвечала, — «я здесь никого знакомых не имею, и потому...» «Повторяю мою просьбу, ради странствующего твоего сына впусти меня!» Тогда сестра его говорит матери. «Мать, я встану и отворю ему двери». «Негодная», — отвечала старуха. «Ты рада принимать молодых людей и угощать их? Потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упреком, встала, отперла двери и впустила. Ашик-Кириба. Сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он, на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный саз. И стал он спрашивать у матери, что висит у тебя на стене. Любопытный ты гость, отвечала она. Будет и того, что тебе дадут кусок хлеба, и завтра отпустят тебя с Богом. Я уж сказал тебе, возразил он, Что ты моя родная мать А это сестра моя И потому прошу объяснить мне Что это висит на стене Это Саас, Саас Отвечала старуха Сердито, не верю ему А что значит Саас? Саас то значит Что на ней играют и поют песни И просит Ашикерип Чтобы она позволила сестре Снять Саас и показать ему Нельзя, отвечала старуха «Это Саас моего несчастного сына! Вот уже семь лет он висит на стене, и ничья живая рука до него не дотрагивалась!» Но сестра его встала, сняла со стены Саас и отдала ему. Тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву. «О всемогущий Аллах! Если я должен достигнуть дожелаемой цели, то моя семиструнная Саас будет так же стройна, как в тот день» когда я в последний раз сыграл на ней. И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили. И он начал петь. Я, бедный Кирип, нищий. И слова мои бедны. Но великий Хадерилес помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать своего странника. После этого мать его зарыдала и спрашивает его, «Как тебя зовут?» «Рашид Храбрый», — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид», — сказала она. «Своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слез». «Скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила. И спустя несколько времени просит он, «Позвольте, матушка, взять сас и идти. Я слышал, здесь близко есть свадьба. Сестра меня проводит, я буду петь и играть, и все, что получу, принесу сюда и разделю с вами». «Не позволю», — отвечала старуха. «С тех пор, как нет моего сына, его Саас не выходил из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны. «И если хоть одна струна порвется», — продолжала Шик, «то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его. Проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, Сестра осталась у дверей слушать, что будет. В этом доме жила магуль Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршутбека. Куршутбек пировал с родными и друзьями, а магуль Мегери, сидя за богатой чепрой, занавес, с своими подругами держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал. Она поклялась умереть, прежде чем опустит голову на ложе Куршутбека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил «Салям алейкум! Вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и зато я спою вам песню». «Почему же нет?» — сказал Куршутбек. «Сюда должны быть впускаемые песельники и плесуны потому что здесь свадьба. «Спой же что-нибудь, шик, певец, и я отпущу тебя с полной горстью золота». Тогда Куршутбек спросил его, «А как тебя зовут, путник?» «Шинди герерсес. скоро узнаете». «Что это за имя?» — воскликнул тот со смехом. «Я в первый раз такое слышу». «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами», то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь Бог ей дал. Им отвечали, шинди геросес, скоро узнаете, и вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя. После этого он взял заас и начал петь. В городе Халифе я пил мессирское вино, но Бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в три дни. Брат Куршутбека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув «Ты лжешь!» «Как можно из халафа приехать сюда в три дни?» «За что ж ты меня хочешь убить?» — сказал Ашик. «Певцы обыкновенно со всех четырех сторон собираются в одно место, и я с вас ничего не беру. Верьте мне или не верьте». «Пускай продолжает», — сказал жених, и Ашик Кириб запел снова. «Утренний намаз творил я» в Арзиньянской долине. Полуденный намаз в городе Арзруми. Пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда. Дай Бог, чтобы я стал жертвою белого коня. Он скакал быстро, как плесун по канату, с горы в ущелье, из ущелья на гору. Маулям — Создатель». Дала шику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль Мигери. Тогда Магуль Мигери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. Так-то ты сдержала свою клятву, сказали ей подруги. Стало быть сегодня ночью, ты будешь женой Куршутбека. Вы не узнали, а я узнала милый мне голос, отвечала Магуль Мигери. И взяв ножницы, Она прорезала чепру, когда же посмотрела и точно узнала своего ошибки Рива, то вскрикнула, бросилась к нему на шею и оба упали без чувств. Брат Куршутбека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих. Но Куршутбек остановил его, примолвив, успокойся и знай, что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует. Придя в чувство, Магуль Мигери покраснела от стыда, закрыла лицо рукой и спряталась за чепру. «Теперь точно видно, что ты, ошиб, Кирип, — сказал жених. Но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» «В доказательство истины, — отвечал Ашик, — сабля моя перерубит камень. Если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска». Но лучше всего Приведите мне слепую Которая бы семь лет уж не видала Свету Божьего И я возвращу ей зрение Сестра Ашик-Кириба Стоявшая у двери И услышавшая такую речь Побежала к матери Матушка закричала она Это точно брат И точно твой сын Ашик-Кириб И взяв ее под руку Привела старуху на пир свадебный Тогда шик. Взял комок земли из-за пазухи, Развел его водою И намазал матери глаза, примолвив «Знайте все люди, как могущий велик Хадриляс!» И мать его прозрела. После того никто не смел сомневаться В истине слов его. И Куршутбек уступил ему безмолвно Прекрасную Магуль Мегери. Тогда в радости Ашик-Кириб сказал ему Послушай, Куршутбек, я тебя утешу Сестра моя не хуже твоей прежней невесты Я богат, у ней будет не менее серебра и золота Итак, возьми ее за себя И будьте так же счастливы, как я, своей дорогой Могуль Мегери